Глава тридцать восьмая Теперь я прогуливаюсь, не бегу, как раньше, впитывая звуки и облик незнакомых мест. Прохожу мимо небольшого парка на улице, сплошь застроенной великолепными городскими особняками на несколько квартир. В таких домах парадную дверь запирают на ключ, чтобы входили только жильцы, однако, когда я прохожу мимо, дверь открывается, и выходит мужчина с крошечной пушистой собакой. Последняя прогулка перед сном, спрашиваю я. «Хорошо бы, ей уже четыре месяца, а забот как с младенцем». Я сочувственно вздыхаю, и мужчина, как я и надеялась, придерживает для меня входную дверь, за которой открывается внутренний дворик. Прелестный и необычный. Совсем небольшой, однако усаженный кустами, деревьями и цветами, среди которых вьются бетонные дорожки. Уже почти полночь, и в этом парке кажется, будто бы город, который никогда не спит, здесь ненадолго вздремнул. Я опускаюсь на чугунную скамью перед статуей кому-то мне неизвестному. Фигура высокая, она нависает надо мной, но в густых сумерках не отбрасывает тени. Вынув телефон, я обнаруживаю несколько пропущенных звонков от Белинды и Майкла. Впрочем, этого следовало ожидать. Я перезваниваю Белинде, свет от экрана выхватывает из темноты ноги статуи, и в железные сапоги с пряжками спереди. Вокруг тишина, если не считать таинственного шуршания ночных животных в кустах, да изредка доносящихся издалека гудков автомобилей. Белинда берет трубку на втором же гудке, и в ее голосе слышится облегчение. «С тобой все в порядке?» — спрашивает она. «Где ты?» «Возвращаешься в гостиницу? Мы в баре, ждем тебя». «Не нужно, пожалуйста. Прошу я». «Может быть, я задержусь. Мне надо прийти в себя, а это так быстро не получится. Мы сидим в баре, потому что не спится и хочется выпить». «Ну ладно, удачи». Майкл тут кое-что разузнал. «Вроде бы отыскал людей, с которыми нам стоит пообщаться, выяснить, что произошло». То есть, что стало с Джо после пожара? Ты хочешь сказать, что стало с его телом? Да, просто не хочу произносить это вслух. Не хочу, чтобы это стало правдой. Послушай, с тобой действительно все в порядке? Мне плохо, а ведь Джо был... мне другом. Мы с ним много пережили, но не так, как ты с ним. Мне очень и очень жаль, Джесс. Неожиданно даже для себя я улыбаюсь в полуночной темноте моего тайного сада и отвечаю. «Я понимаю. И спасибо вам за то, что поехали со мной, за помощь. Мне сейчас не очень хорошо, но, может быть, однажды станет легче. Надо верить, что все было не зря». «Нет, не зря», — тут же отзывается Белинда. «Это было важно. Джо заслужил, чтобы о нем помнили, правда?» Мы должны были пройти по его следам, узнать, как он жил, и оплакать его. Все так. И мы должны были узнать правду. А с правдой часто так бывает. Только ее узнаешь, и не хочется верить. Неважно. Нам есть о чем поразмыслить. И что сделать. Но сегодня я просто пройдусь, подумаю и прочувствую случившееся. Договорились? Из меня сейчас не очень подходящая компания. «Статуя вроде бы не против, а насчет людей не уверена». Белинда не отвечает, и я вдруг понимаю, что мои слова показались ей бессвязным бредом. «Я в маленьком парке возле статуи. Никаких галлюцинаций». «А, понятно. Будь осторожнее. все таки ночь в большом городе, а ты всего лишь...» б... «Я не Бэйби Спайс, Белинда. Я не неизвестно кто». Я взрослая женщина с огромным жизненным опытом. И, пожалуйста, перестань так меня называть. Ясно? Я уже стала храбрее. Отлично. Теперь ты будешь злюка Спайс. Немногим лучше. Давай обсудим это завтра. Так вот, не дожидайтесь меня. Я еще погуляю. Это помогает. Мы прощаемся. И, предоставив ночным обитателям парка заниматься своими темными делишками, я возвращаюсь на улицу великолепного квартала, который, скорее всего, никогда больше не увижу. Я иду дальше и каким-то чудом возвращаюсь к Таймс-сквер. Миную опустевшие театры и закрытые на ночь бары и иду дальше, на запад. В голове постепенно зарождается мысль о реке. Пожалуй, я и правда хочу взглянуть на реку, прежде чем многие откажутся мне повиноваться, а потом возьму такси и вернусь в гостиницу. Я прохожу девятую авеню, сворачиваю на перекрестке, наблюдаю за тем, как меняется вокруг атмосфера. Какой странный город. Всего несколько шагов отделяют здесь один мир от другого. Китай от Италии, роскошь от грязи. Теперь я на адской кухне, не похожей на другие районы города, по которым сегодня прошла. Вдоль улиц по-прежнему возвышаются ряды домов, Однако сами улицы здесь уже теснее застроены. На нижних площадках металлических пожарных лестниц собираются небольшие группки «Поговорить и покурить». Звучит музыка самых разных стилей, а от рэпа, испанских поп-песенок, ирландских народных мелодий до оперных арий. Воздух наполнен ароматами блюд со всех концов света. Некоторые продуктовые магазинчики еще открыты, Машины припаркованы в каких-то сантиметрах одна от другой. Самые обычные автомобили. Маленькие, приземистые, пыльные. не стильные авто, которые попадались в других районах. Это обыкновенный квартал. Здесь живут, работают, и любят друг друга обычные люди. Что-то здесь напоминает о квартире, в которой мы жили с Джо. О Юсуфе из кебабной забегаловки. И о доме. Большинство баров и кафе закрыты. или закрываются, однако на улицах оживлённо. Энергия жизни заразительна, и я позволяю себе впитать ее усталым телом. Это сила жизни, и сейчас она мне очень нужна. Я зависла между двух миров, и меня может утянуть в любой из них. Я прохожу мимо католической церкви, студии актерского мастерства, парикмахерской для собак, где хозяин может сам помыть своего питомца, и раздумываю, не пора ли передохнуть, посидеть где-нибудь, выпить воды, проверить, все ли части тела на месте и крепок ли рассудок. Я могла бы еще раз взглянуть на фотографии, вспомнить Джо, попытаться хоть немного заполнить пустоту, которая неумолимо разрастается внутри. Остановившись, я бездумно оглядываюсь и вдруг замечаю неоновую вывеску над каким-то баром. Буквы мерцают. зажигаются и гаснут, и снова зажигаются, окончательно гаснут. Я стою будто в полусне. Встряхнув головой, я быстро-быстро моргаю в полной уверенности, что переживаю нечто необъяснимое. В сверхъестественное я не верю и темноты не боюсь. В жизни достаточно страшного, чтобы выдумывать несуществующие ужасы. Однако на мгновение мне кажется, что я ошибаюсь. И призраки существуют, или есть некий тончайший занавес, отделяющий наш мир от другого. Неужели я действительно ее видела? Неоновую вывеску бара Грейси. Вывеска погасла, но я иду в ту сторону, где, как мне кажется, недавно мерцали эти буквы. Возможно, они мне привиделись, или, быть может, вывеска существует. Имя Грейси встречается не так уж редко. Всего несколько шагов. И я на месте, перед угловым зданием, выходящим одной стороной на улицу, а другой в проулок. Это бар, и называется он «Грейси». Название, выведенное округлым шрифтом, стилизованным под старину, темнеет на окнах. Деревянные двери закрыты, и вывеска больше не горит. Сложив пальцы домиком над глазами, я приникаю к стеклу и пытаюсь заглянуть внутрь. В зале деревянные половицы, на столах пустые кружки и бокалы, над длинной барной стойкой поблескивают пивные экраны с логотипами Гиннесс, Блюмун, Bud и Самюэл Адамс. На полках вдоль зеркальной стены за барной стойкой выстроились бутылки, бокалы, стопки подставок под пивные кружки и несколько фотографий в уголке. У дальнего конца стойки мужчина расставляет бокалы явно принимаясь за привычную вечернюю уборку. Пристально вглядываясь в полутьму бара, я, наконец, вижу его. Вот он, в джинсах и футболке с надписью «Грейси» на груди. Сдвигая бокалы, он освобождает на столешнице место для кружек, которые дожидаются своей очереди на столах. И, глядя на него, я понимаю, что это Джо. Джо не погиб. Он здесь, совсем рядом, я его вижу. Он работает, а я смотрю на него. Наблюдаю за каждым движением, изучаю очертания его тела и спрашиваю себя, неужели это правда? Да, он жив. Джо здесь, совсем рядом, за тонким стеклом. Джонни умер. Не погиб в огне. Мы ошиблись. На несколько секунд я потрясенно замираю, не издавая ни звука. Не понимая, окончательно сплю я и вижу сон, или мне что-то привиделось на его. А вдруг всё это сон? Зажмуриваясь, я прижимаюсь лбом к кирпичной стене и втягиваю воздух. Судя по запаху, сюда выходит покурить. Я сильно до крови прикусываю губу, всё равно, что ущипнуть себя, но больнее. Испробовав все средства и убедившись, что не сплю, я открываю глаза. Всё на месте. Бар по-прежнему называется Грейси, и Джо собирает со столов пустые кружки и бокалы. Я нашла его, именно тогда, когда решила, что потеряла навсегда. Я нашла его, но не знаю, что делать. Не так я воображала нашу встречу. В мечтах меня охватывали радость, уверенность и умиротворение, а сейчас во мне нет ни капли уверенности, и меня буквально трясёт. Если я войду, сделаю всего несколько шагов и войду в бар, то изменю будущее для нас обоих. Джо выглядит вполне довольным жизнью. У него свой бар. Он добился всего сам, приложив немало усилий. Есть ли у меня право вторгаться в его жизнь? Быть может, мне стоит удовольствоваться тем, что я узнала и уйти. Уйти, зная, что Джо жив и здоров. Уйти и благодарить судьбу. Едва лишь эта мысль зарождается в голове, я понимаю, что струсила. В решающий момент мне страшно. Я не знаю, что делать. Как страстно я мечтала увидеть Джо, а когда мечта сбылась, не в силах справиться со свалившимся на меня счастьем. За этой кирпичной стеной меня ждет не только Джо, меня ждет все, что сломило меня прежде. Боль от потери нашей дочери. Мучительное ощущение предательства, когда я думала, что Джо меня бросил. Мне страшно. Я столько лет старательно возвращалась к жизни. Училась не терять головы. Искала свое место среди людей, в чем, если честно, так и не преуспела. Мысленно, строчка за строчкой, я пробегаю все напутствия, которые оставил мне Джо. О храбрости, об одиночестве. О том, как нам повезло встретиться и полюбить друг друга. Всего несколько минут назад, напоминаю я себе, считая, что Джоб погиб, я поклялась жить по-новому, полной жизнью. И теперь, зная, что он не умер, я должна сдержать слово. Я не стану трусить, не буду прятаться, не хочу бояться. Моя жизнь не стоит того, чтобы ее оберегать от потрясений. В ней нет радости и покоя. Если сейчас я развернусь и уйду, то никогда себе не прощу. Так и состарюсь в мамином кресле с целой коллекцией пультов от телевизора и бездонным колодцем сожалений. Моя жизнь превратится в ожидание смерти длиною в десятки лет. Еще минуту я медлю. Прическа растрепалась, одежда в беспорядке, на лице ни капли косметики. Я вдруг вспоминаю, как, собираясь на какую-то вечеринку в школе, перебирала содержимое той же косметички, которую так неловко рассыпала в день нашего знакомства с Джо. «Накрасься, как хочешь», — сказал он тогда с улыбкой, прислушиваясь к моим горестным вздохам. «Это твое лицо. Но мне кажется, что тебе не нужна косметика. Ты и так очень красивая. Тебе краситься все равно, что обрызгивать Мону Лизу автозагаром». Пригладив волосы, я делаю несколько глубоких вдохов. «Сейчас не время тревожиться о том, как я выгляжу. Время действовать. Пора сделать шаг, пока не передумала или не застыла парализованная страхом. Я подхожу к двери и осторожно толкаю ее, обнаружив, что она лишь закрыта, но пока не заперта. Приложив ладони к двери, я снова толкаю ее.